80. Док засёк время начала обстрела и только по часам определил, что он продолжался всего 10 минут, а было такое впечатление, что целый час. Голова немного гудела, а в теле ощущалась лёгкая слабость. "Пинок, ты как живой?" спросил док, стряхнув на парника с плеч и поразился громкости своего голоса в наступившей тишине. "Всё хорошо?" "Да, вроде всё." Пинок тяжело переварилс и отряхнул с себя пыль. "На бывало и лучше. Ставай. У нас ещё одна небольшая дельцу, которую нужно обязательно сделать." Да, я помню, только сейчас автомат откопаю. Он где-то здесь был. Видно, что разгребать камни в том месте, где, по его мнению, находился его автомат. Вот, нашёл. Теперь можно идти. Пошли. Когда они вышли, то не узнали местность. Лесной массив на несколько километров вокруг просто отсутствовал. А земля напоминала лунный ландшафт с метеоритными кратерами, что, впрочем, было не так далеко от истины. Впереди тоже была вздавленная воронка с оплавленными краями, которую они предпочли обойти. Здорово они по нам прошлись, притянул пинок. У федерала громадные потери, и теперь им Кинсан не удержать. А нам-то какое дело? Да и так, размышление вслух. Док посмотрел на медлительного пинка, подумал, что тот ещё явно не отошёл от контузии. Что было нему дрено, поскольку он и сам себя чувствовал слегка заторможенным. "Ну вот мы и пришли", сказал пинок, завершив обход воронки, задевавшей краем расположение шестого поста, от которого, собственно говоря, ничего не осталось. Теперь нужно найти тела. А где их искать? Тут недалеко, я думаю, в радиусе 20 м. Ясно. И Пенок, углядовыв землю у себя под ногами, пошёл по указанному пути. Дог неодобрительно покачал головой и пошёл в другую сторону. Смотреть было не на что: сплошные камни, вечно изгороды с голубым да лёгким налёт пыли, которая ещё продолжала оседать у редко для этой местности безветренную погоду. Всё-таки удивительно, что нас не сильно задело, подумал Дог, хотя камнями нашел о расщелину. от такого брисскоуза мог бы заварить до краёв вместе с нами, погребя заживо. Док, док, я, кажется, нашёл. Док поспешил к Пинку, который был совсем плохо сидел возле найденного им тела. Тело лежало на животе, и невозможно было определить, кто это. "Переверни его", ещё подходя к месту, попросил Док. Пинк по-прежнему сиде, просто толкнул тело ногой и, помогая себе, перевалил его прикладом автомата. Грохнул взрыв. и Пинок полился на спину с осеченным лицом, в один миг превратившимся в кровавую маску. Черт! Док быстро подбежал к своему напарнику, тот был мертв. Тело, которое нашел Пинок, тоже было точно мертвым, но это был Стюарт Эстевес. Наверное, я его тогда только тяжело ранил, подумал Док. А он, поняв, что умрет, решил захватить с собой кого-нибудь из нас. Что ж, уважаю. Но мне все равно нужно найти клиента. И Док пошел его искать. Поиск продолжался довольно долго. Сначала он увидел их вещишки и оружие, все, кроме самого клиента. Но вскоре Ивана нашёл. Док увидел тело. На этот раз оно лежало на спине, и по садцу под лавушки одно ухо выкопаrally не приходилось. Док достал фотоаппарат и сделал первый снимок. Потом подумал, что нужно застряхнуть тело с черепом, отряхнул его и решил откопать ноги, но при ближайшем рассмотрении их на месте не оказалось. Что вот за дерьмо такое? Ноги отсутствовали выше колен, но вот странное дело, крови было совсем немного. Док осмотрел срезы, они были будто прижженными. Наверное, оплавленным осколком срезало, подумал Док. Потому и прижгло сразу же. Он сделал очередной снимок и достал нож. Не люблю я это делать, но заказ нужно выполнить. Док принялся за правой рукой кисти. Чтобы кровь сильно не хрестала и не заливала место разреза, он притянул руку жгутом. Сложнее всего было разобраться с очленением кисти с рукой. Руки Дока скользили в еще теплой крови, мешая крепко схватить руку и дышить начатое. Наконец, это ему удалось, и он, поднатужившись, с хрустом отделил одну кисть. Достал небольшой чемоданчик, положил ампутированную конечность в маленький медицинский холодильник, в которых обычно перевозят имплантанты. «Ух, парень, но ну и намучаюсь я с тобой», — сказал Док, перетягивая вторую руку новым жгутом. «А ведь мне еще тебе голову отрезать нужно». Когда началась бомбёжка, Блейд убежал, но теперь он вернулся к своему хозяину и увидел, что кто-то находится рядом с ним. Лёгкий ветерок донёс до него сладковатый запах крови, а вместе с ним и запах врага. Врага нужно было отогнать, как в прошлый раз. Единственное, что его смущало и удерживало на месте, это отсутствие прямой команды хозяина. Но постояв немного в задумчивости, и поняв, что происходит что-то не то, Блейд бросился вперёд. Док не сразу увидел несущегося на него пса. Когда он заметил его, то отбросил нож и взял автомат, сразу же пожалев об этом и подумал, что лучше было бы встретить пса с ножом. Первые пули прошли мимо, собака уворачивалась от них, прыжками уходя в стороны. Но тут еще автомат скользил в заляпанных кровью руках, с каждым выстрелом выскальзывая все больше. Пёс был совсем близко, и Дог снова схватился за нож, и статил все патроны и отметил, что при последней очереди две пули отскочили от пса, хотя и свалили того с ног, но только на одно мгновение. Дог подобрался и вывернул руку навстречу Блейду. Нож со скользнувшей с банерованной накладки сам пёс стал валить Дога на землю, при этом он отчаянно рычал и кусался. Дог уже начал бояться, что не справится с псом. Удары отскакивали от брони четвероногого солдата, а тот в свою очередь уже дважды чуть не добрался до его горла. Собравшись силами, Док отбросил пса, схватил автомат с чемоданчиком и повешал прочее, что и одной руки вполне хватит. А уж он сумеет что-нибудь наврать. С этим у него проблем не было, и когда нужно его истории получались вполне правдоподобными. Только утром следующего дня на место бомбардировки стали прибывать спасательные команды. Но спасать в большинстве своём было уже некого. Зачастую санитарам приходилось лишь констатировать смерть и забирать с собой личные жетоны солдат. Его согрят, потом похоронят в братской могиле или в тех же воронках. Забирать их никто не забирался, поскольку времени для этого не было. Так эти двое и мертвы. Кент, держи жетоны. Кент на лету поймал два жетона, брошенных ему Тишем. Тиш, посмотри сюда. Что тут произошло? Понятия не имею, но и так вижу, что клиент мертвее мёртвого. И Кент потянулся за жетоном, чтобы сорвать его. Проверь, зачем. На всякий случай, но всякие случаи случаются. «Как знаешь, Кен дотянулся до тела медицинским сканером. Ты смотри-ка, жив. Может, его сразу пристрелить, чтобы не мучился?» «Это не наша работа. Остави это решать медика. Мы должны его только доставить до транспорта. Так что вкали ему стимулятор и понесли. Смотри, тут еще собака в боевом облачении, и она тоже жива». Тиш подошел к валявшемуся рядом с солдатом Су и осмотрел его. Две пулевые вмятины, множественные порезы и ножевая рана. Что тут, черт возьми, произошло? Что с собакой делать будем? С собой возьмём. Он уж полношуб одного места, так что мешать не будет. Тиш достал из аптечки пластыри и наложил их на раны. Потом вместе с напарником ослодили тяжело раненого от бронежилета и положили его на носилки. Там, где должны были быть его ноги, разместили пса и поспешили к транспорту. Эй, а это что за дерьмо спасёл доктор, выглядывая из медицинского элефанта с огромным красным крестом на борту? Собака, сэр? И что она здесь делает? это собака вот это солдата ладно заносите но с собакой сами будете разбираться хорошо сер